Глава 4 То был прекрасный день для бегов. Публика хлынула в Брайтон с первым поездом. Казалось, будто снова наступил праздник. Однако сегодня люди не тратили своих денег, а помещали их в дело. Они стояли плотной толпой на верхних площадках трамваев, которые, покачиваясь, спускались к аквариуму. Они двигались взад и вперед по набережной. Это походило на какое-то естественное и бессознательное переселение насекомых. Около 11 часов невозможно было сесть в автобусы, идущие на бега. В саду при павильоне на скамейке сидел негр в ярком полосатом галстуке и курил сигару. Несколько ребятишек играло в пятнашки, перескакивая со скамьи на скамью, и он весело окликнул их, гордо и осторожно держа сигару в вытянутой руке. Его крупные зубы сверкали, как на рекламе. Они прекратили игру и уставились на него медленно, пять час назад. Он снова обратился к ним на их родном языке, Но говорил он глухо, нечленно, раздельно, по-детски, как они сами. А дети смотрели с тревогой и все пятились от него. Он снова спокойно взял сигару в толстые губы и продолжал курить. По тротуару на Улдстейн двигался оркестр. Это был оркестр слепых, игравших на барабанах и трубах. Музыканты шли вдоль сточной канавки гуськом, ощупывая башмаками края панели. Музыка долго доносилась издалека, несмотря на шум толпы, залпы выхлопных труб, скрежет автобусов, поднимавшихся по холму к подрому. Оркестр играл с воодушевлением. Слепые шли вдоль канавки, как полк солдат, и прохожие поднимали глаза, ожидая увидеть тигровую шкуру и танцующие палочки барабанов, а вместо этого встречали взглядом слепые глаза. Над морем, в саду на площадке знаменитой школы-пансиона, девочки торжественно выстраивались для игры в хоккей. Впереди, словно броненосцы, выступали голкиперы со щитками на коленях. Капитаны обсуждали тактику игры со своими лейтенантами. Младшие девочки... просто носились, как очумелые, в ярком свете солнечного дня. За аристократической лужайкой через железную решетку главных ворот они могли видеть процессию плебеев, тех, кого не вмещали автобусы. Люди взбирались на меловые холмы, поднимая пыль, ели булочки с изюмом, которые вынимали из бумажных кульков. Автобусы шли окружным путем через Кэмптаун, на крутой холм поднимались набитые такси, каждое место стоило девять пенсов. пока обслуживающий членов клуба, старые морисы с целыми семьями, смешные высокие машины, колесившие по дорогам уже в течение 20 лет. Казалось, будто в пыли, пронизанной солнечным светом, все шоссе двигалось наверх, словно эскалатор, и вместе с ним, со скрипом, с криками, двигалось, масса машин. Младшие девочки мчали со всех ног, точно пони, догоняющие друг друга на лужайке. Им словно передалось возбуждение толпы на дороге. Казалось, будто в жизни всех этих людей в тот день наступил какой-то перелом. Выплата на черного мальчика уменьшилась. Все переменилось с тех пор, как на веселого монарха неожиданно поставили 5 фунтов. Сквозь поток автомобилей дерзко пробивалась ловкая красная гоночная машина, маленькая, стремительная. При виде ее в воображение вставали бесчисленные туристские отели, девушки, собравшиеся у плавательных бассейнов, мимолетные встречи на дорогах, ответвляющихся от Большого Северного Шоссе. Лучи солнца попали на эту машину, и она отбросила зайчика до самых окон столовой, в женской школе. Машина была битком набита. На коленях у мужчины сидела женщина, другой мужчина примостился на подножки. Автомобиль лавировал, гудел, метался то вправо, то влево, взбираясь на холм. Женщина пела, голос ее звучал неясно, то и дело заглушаясь автомобильными гудками. Она пела что-то старинное о невестах и букетах, что-то напоминающее пиво и устриц, и старый Лестер Барр, что-то несовместимое с маленькой яркой гоночной машиной. С вершины меловой гряды ветер относил слова обратно вдоль пыльной дороги навстречу старому Моррису с хлопающим верхом, с погнутым крылом и тусклым передним стеклом, катившемуся следом, качаясь и отставая со скоростью 40 миль в час. Сквозь хлопание старого брезента слова песни доносились до ушей малыша, Он сидел рядом со Спайсером, управлявшим машиной. Невесты и букеты. Он с угрюмой неприязнью подумал о Розе. Совет Спайсера не выходил у него из головы. На него как бы наступала невидимая сила. Глупость Спайсера, фотография на Малу. Эта женщина, кто она такая, черт ее возьми, выпытывает у Розы. Если он и женится, то, конечно, ненадолго, просто для того, чтобы заткнуть ей рот и выиграть время. Он не желал таких отношений ни с кем. Двуспальная кровать, близость его тошнила от этого, как от мысли о старости. Забившись в угол подальше от места, где пружина проткнула сиденье, он покачивался вверх и вниз. Его озлобленное целомудрие бунтовало. Жениться — это все равно, что испачкаться в нечистотах. «Где Долу и Кьюбит?» — спросил Спайсер. «Я не хотел брать их с тобой сегодня», — ответил малыш. «Сегодня нам надо кое-чем заняться, и лучше, чтобы наши ребята в это не вмешивались». Как жестокий мальчишка, прячущий за спиной циркуль, он с притворным дружелюбием положил руку на плечо Спайсера. «Тебе я могу сказать». «Я...» «Хочу договориться с Калеоней, а им я не доверяю. Они слишком горячие. Мы с тобой чисто обделаем это вдвоем». «Я всей душой за мир», — сказал Спайсер. «Я всегда был за мир». Малыш, усмехаясь, посмотрел через треснувшее ветровое стекло, на длинную беспорядочную вереницу машин. «Вот об этом я и хочу договориться», — сказал он. «Но надо, чтобы мир был прочный», — добавил Спайсер. «Никто и не думает нарушать его», — сказал малыш. Еле слышное пение замерло среди пыли и яркого солнца. Последний раз донеслось «невеста», последний раз «букет», и какое-то слово, похожее на венок. «Как надо действовать, если хочешь оформить брака а?» вырвалось вдруг у малыша. «Ну, если бы пришлось срочно жениться». «Для тебя это не так легко», — ответил Спайсер. «Из-за твоего возраста». Он притормозил старую машину, когда они поднялись на последний уступ мелового холма, к белой ограде, к повозкам цыган. «Надо мне это обдумать. Думай скорее», — сказал малыш. «Не забудь, что сегодня вечером ты выметаешься». «Конечно, конечно», — ответил Спайсер. Из-за своего отъезда он стал немного сентиментальным. 810 Вот бы тебе поглядеть на этот бар. Ты всегда будешь дорогим гостем». «Ноттингем — хороший город. Приятно отдохнуть там немного. Воздух там чистый, а лучшего горького пива, чем в голубом якоре, нигде не найти». Он усмехнулся. «А, я и забыл, что ты не пьющий. Желаю тебе всего хорошего. Ты всегда будешь дорогим гостем Пинки». Они отогнали свою старую машину на место стоянки и вышли. Малыш взял Спайсера под руку. Жизнь была хороша. Он шел вдоль белой, высушенной солнцем стены, мимо фургонов с громкоговорителями, мимо человека, разглагольствовавшего о втором пришествии, но встречу самому приятному из всех ощущений — причинять боль. «Ты славный парень, Спайсер», — сказал малыш, сжав его локоть, — А Спайсер тихо, дружески, доверительно начал рассказывать ему о голубом якоре. «Это не то, что какое-нибудь дело, зависящее от кого-то. У него хорошая репутация. Я всегда думал, когда накоплю достаточно денег, войду в дело моего дружка. Он и сейчас мне это предлагает. Я уж почти решил уехать, когда они убили Кайта. Тебя легко напугать, правда?» — спросил малыш. Громкоговорители с фургонов советовали им, на какую лошадь поставить деньги. Цыганята с криком гонялись за кроликом по утоптанной меловой площадке. Они прошли через туннель под ипподромом и выбрались из мрака на короткую серую травку, спускавшуюся вниз к загородным домикам и к морю. В меловой пыли валялись старые рекламные карточки букмекеров. Самодовольное улыбающееся сектантское лицо. «На желтом фоне Баркер примет вашу ставку?» «Не беспокойтесь, я плачу!» Среди чахлых платанов были разбросаны старые билеты тотализатора. Они прошли через проволочное заграждение на места стоимостью в полкроны. «Выпись, стакан пива, Спайсер!» — сказал малыш, подталкивая его. «Вот это мило с твоей стороны, Пинки! С удовольствием выпью стаканчик!» И пока он пил у деревянных подмостков, малыш оглядывал ряд букмекеров. Там были Баркер и Макферсон и Джордж Билл, старая фирма, и Бок тевил из Клэптона, все знакомые лица, льстивые, фальшиво-приветливые, Первые два заезда уже прошли. У окошек тотализаторов стояли длинные очереди. Напротив, на другой стороне подрома виднелась залитая солнцем трибуна лондонского конского рынка. Несколько лошадей галопом мчались к старту. «Он генерал Бергойн, он просто неутомим», сказал какой-то человек и направился к будке Боба Тевилла, чтобы сделать ставку. Букмекеры стирали цифру выплаты и меняли ее, когда лошади проносились мимо финиша, словно боксерскими перчатками, колотя копытами по дерну. «Думаешь, много поставить?» — спросил Спайсер, выпив пиво и дохнув солодом в сторону букмекеров. «Я не играю», — ответил малыш. «Это последний мой шанс». «В добром старом Брайтоне», — сказал Спайсер. «Ничего не случится, если я рискну парой фунтов. Не больше. Хочу сохранить свои деньги до Ноттингема». «Давай», — сказал малыш. «Развлекайся, пока можешь». Они прошли вдоль ряда букмекеров к будке Бруэра. Вокруг нее было много народа. «Его дела идут хорошо», — заметил Спайсер. «Видишь веселого монарха?» «Вон он поскакал». И пока он говорил, по всему ряду букмекеры стирали старую цифру выдачи 16 к одному 10 к одному сказал Спайсер. «Развлекайся, развлекайся, пока ты здесь», — повторил малыш. «Почему бы не поддержать старинную фирму?» — сказал спейсер освобождая руку и направляясь к будке Тейта. Малыш улыбнулся. Ему это было так же легко, как вылущить стручок гороха. «Мементо мори!» — произнес спейсер отходя от будки с карточкой в руке. Забавное имя для лошади. На этот раз пять к одному. «А что значит «мементо мори»? Это что-то заграничное». «Ответил малыш. «Выплата на черного мальчика уменьшается. Примечание. «Мементу мори» «По латыни «Помни о смерти». «Ох, лучше бы я поставил на черного мальчика», — сказал Спайсер. «Там одна женщина, говорят, поставила 25 бумаг на черного мальчика. «По-моему, она сошла с ума». Ну, подумай, вдруг она выиграет. Господи, я бы уж знал, что делать с двумястами двумя стами пятидесяти фунтами. М -м -м, я бы сразу внес пай за голубой якорь. Только меня тут и видели бы. И он посмотрел вокруг на сверкающее небо, на пыльный ипподром, на разорванные карточки со ставками и на низкую травку, спускающуюся к медлительному темному морю, под грядой холмов. «Черный мальчик не выиграет», — сказал малыш. «Кто это поставил на него двадцать пять бумаг?» «Да какая-то баба». «Она была вон там, в баре». «А почему бы тебе не поставить пять бумажек на черного мальчика?» «Сыграй разок, чтобы отпраздновать». «Что отпраздновать?» — быстро спросил малыш. «Да я сам не знаю, что ляпнул». ответил Спайсер. «Я так рад этому отпуску. Ну, вот мне кажется, что у всех праздник. Ну, если бы я захотел отпраздновать, — сказал малыш, — так уж не черным мальчиком. Ведь это всегда был фаворит Фреда. Он говорил, что эта лошадь еще будет побеждать на дерби. Вот бы не назвал такую лошадь удачливой». Но он все-таки следил, как ее проводят у барьера. Пожалуй, слишком уж молодая, слишком уж беспокойная. Наверху трибуны с местами за полкроны стоял какой-то субъект и сигнализировал рукой Бобу Тевеллу из на Маленький человечек, изучавший в бинокль десятишиллинговую трибуну, Вдруг начал сильно жестикулировать, привлекая внимание старинные фирмы. Ну, «Вот видишь, что я тебе говорил», — сказал малыш. «Выплата за черного мальчика опять снижается. 12 к одному! Черный мальчик 12 к одному!» — закричал агент Джорджи Билла. И кто-то сказал «Пошли». Народ отвалил от ларьков с напитками к барьерам, неся с собой стаканы пива и булочки с изюмом. Баркер, Макферсон, Боб Тевил, все стерли цифры выплаты со своих досок. но старая фирма продолжала игру до конца. Пятнадцать к одному за черного мальчика. А в это время маленький человечек подавал таинственные знаки с верхнего ряда трибуны. Лошади неслиз, сбившись в кучу, с резким топотом. Казалось, что на ипподроме колят дрова. Вот они уже промчались мимо. «Генерал Бергойн», — сказал кто-то. А еще кто-то другой прибавил. «Веселый монарх». Любители пива, пошли обратно к ларикам и выпили еще по стакану, а букмекеры выставили имена лошадей, участвующих в заезде, назначенном на 4 часа, и начали выписывать мелом некоторые цифры выплаты. «Вот видишь», — сказал малыш, — «что я тебе говорил?» Фред никогда не умел отличить хорошую лошадь от плохой. Эта сумасшедшая баба зря выложила двадцать пять бумаг. Сегодня счастливый день вовсе не для неё. Ну что же... Однако тишина, бездействие, после того, как заезд уже кончился, а результаты еще не объявлены, повлияли на всех удручающе. У тотализаторов стояли очереди. Все на бегах вдруг притихло, ожидая сигнала начать снова. В тишине раздавалось ржание какой-то лошади, не умолкавший все время, пока ее вели от помещения для взвешивания. Внезапно среди покоя и яркого света малыша охватила тревога. Озлобленный, преждевременно состарившийся, он вдруг ощутил всю тяжесть своего жизненного опыта, ограниченного брайтонскими трущобами. Ему захотелось, чтобы здесь были Кьюбит и Деллоун. Он слишком много взял на себя в свои 17 лет. Дело было не только в Спайсере. В духа, в день он начал нечто такое, чему не было конца. Смерть не была концом. Кадила раскачивалась, и священник поднимал чашу с причастием, а громкоговорительно, распев, объявлял имена победителей. «Черный мальчик!» «Мементо море! Генерал Бергойн!» «Господи!» — вскричал Спайсер. «Я выиграл! Вот так мементо море!» И, вспомнив, что говорил малыш, он добавил. «И она тоже выиграла! На двадцать пять бумаг! Вот уж куча денег! Ну, что ты теперь думаешь о черном мальчике?» Пинки молчал. Он подумал, лошадь Фреда. «Будь я одним из этих полоумных типов, которые стучат по дереву, бросают соль через плечо, боятся проходить под стремянкой, я бы сейчас испугался». Спайсер дернул его за рукав. «Я выиграл, Пинки! Выиграл! Десятку!» «Что ты на это скажешь?» Выполнить то, что он так тщательно продумал. Откуда-то издалека с трибуны послышался смех. Смех женщины, сочный, доверчивый. Вероятно, та баба, что поставила 25 бумаг на лошадь Фреда. Он обернулся к Спайсеру со скрытой злобой. От жестокости все его тело напряглось, как от вожделения. «Здорово», — сказал он, обняв Спайсера за плечи. «Ну, так получай свой выигрыш». Они вместе направились к будке Тейта. На деревянной ступеньке стоял молодой человек с напомаженными волосами и выплачивал деньги. Сам Тейт ушел на десятишиллинговую трибуну, но оба они знали Самюэла. Когда они приблизились, Спайсер радостно окликнул его. «Ну что же, Сэмми, придется платить?» Сэмюэл смотрел, как Спайсер и малыш шли по низкой вытоптанной траве под руку, точно добрые старые друзья. Вокруг стояли с полдюжины людей и ждали чего-то. Последний счастливчик отошел. Они ждали молча. Какой-то маленький человечек, держа в руках бухгалтерскую книгу, высунул кончик едыка и облизал запекшиеся губы. «Ну, тебе же и везет, Спайсер», — сказал малыш, сжимая ему локоть. «Желаю повеселиться на эту десятку». «Но ты ведь еще не прощаешься со мной?» — спросил Спайсер. Я не буду ждать заезда 4.30. Мы уже больше не увидимся. «А как же с Калеони?» — спросил Спайсер. «Разве мы с тобой лошадей прохаживали перед новым стартом?» Выплата росла, толпа хлынула к тотализатору и оставила малышу и Спайсеру свободный проход. Маленькая группа в конце прохода все ждала чего-то. «Да я передумал», — сказал малыш. Схожу к Леоне в его отель. Получаю свои деньги. Их остановил человек без шляпы из тех, что собирают сведения о лошадях перед бегами. Хотите совет на следующий заезд? Только шиллинг. Сегодня те две лошади, на которых я советовал ставить, выиграли. Из башмаков у него торчали пальцы. «Советуй сам себе и катись», — ответил ему малыш. Спайсер не любил расставаний. У него была чувствительная натура. Он переминался с ноги на ногу, болела мозоль. «Смотри-ка», — сказал он, глядя вдоль прохода на будку. «Ребята Тейта до сих пор еще не выставили цифру выплаты. Тейт всегда медлит». медлит и тогда, когда нужно платить. Ну, получай-ка лучше свои деньги. Он подталкивал Спайсера, держа его за локоть. А что, там ничего не случилось? Спросил Спайсер. Он взглянул на ожидающих людей, они смотрели мимо него. Ну что же, прощай, сказал малыш. Так не забудь адрес, повторил Спайсер. Голубой якорь. Не забудьте. «Юнион-стрит, голубой якорь, напиши, что будет новенького, хотя вряд ли будут какие-нибудь новости, касающиеся меня». Малыш поднял руку, словно собираясь хлопнуть Спайсера по плечу, и снова опустил ее. Группа людей стояла, сбившись в кучу, чего-то ожидая. «Может, и так», — сказал малыш. Он посмотрел вокруг. «Не было конца тому». что он начал. Порыв жестокости охватил его. Он опять поднял руку и хлопнул Спайсера по спине. «Желаю удачи!» сказал он высоким, ломающимся голосом подростка и снова хлопнул его по спине. Стоявшие группой люди как по команде подошли и окружили их. Малыш услышал, как Спайсер крикнул «Пинки!» и увидел, как он упал. Кто-то поднял ногу тяжелым подбитым гвоздями сапоге, а потом Пинки почувствовал, как боль, словно кровь, побежала по шее у него самого. Вначале удивление было хуже боли, его как будто только обожгло крапивой. «Что, спят что ли?» — закричал малыш. «Ведь вам нужен не я, а он!» И, обернувшись, увидел, что его плотным кольцом обступили смуглые люди. Они скалили зубы ему в ответ. У каждого была наготове бритва. И тут он впервые вспомнил смех Калеони, донесшийся к нему по телефонному проводу. Толпа рассыпалась при первых признаках драки. Он слышал, как Спайсер крикнул «Пинки!» «Ради Христа!» «Какая-то непонятная борьба в стороне достигла крайнего напряжения, но он ничего не видел». Он должен был следить за другим. Ему угрожали длинные опасные бритвы, блестевшие на солнце, которое спускалось от шорхема к холмов. Он сунул руку в карман, чтобы достать свое лезвие на человек, стоявший прямо против него, наклонился и полоснул его по костяшкам пальцев. Боль пронзила малыша. Его охватили ужас и изумление, как будто какой-то запуганный пацан в школе вдруг первым вонзил в него циркуль. Они не пытались схватить и прикончить его. Задыхаясь, он проговорил «Я отомщу за это, Калиони!» и дважды крикнул «Спайсер! Спайсер!» прежде чем вспомнил, что Спайсер не может ответить.